Я подошла ближе к разлому и остановилась, не решаясь приблизиться к советнику. Не знаю, правильно ли я поступила, придя сюда, но находиться в комнате одной было невыносимо. Я долго сомневалась, стоит ли беспокоить Сиере, но в конце концов решила, что стоит. Ведь он сам сказал, что ночью я ему понадоблюсь. И мне совсем не улыбалось, чтобы потом он обвинял меня в отлынивании от работы». К тому же я надеялась вернуть мину. Возможно, он уже выяснил все, что хотел, и не обнаружив магии смерти, вернет ее мне. Именно надежда на это сыграла решающую роль и напрочь отбила все сомнения. Покинуть крепость оказалось не так просто. У надворотной башни меня достаточно грубо остановили караульные, и лишь узнав, что я помощник королевского советника, вызвали мага. Ждать пришлось недолго. Из караулки вышел парень немногим старше меня. Он зябко кутался в плащ и зевал в кулак. То, что это маг, было понятно сразу. Слишком жилист, когда те, кто не выпускает из рук меч, волей-неволей обзаводятся мускулами. Вот, например, Кариастель Реджин явно неплохо владеет мечом, если судить по его телосложению. Стоило вспомнить инквизитора с обнаженным торсом, как кровь мгновенно прилила к лицу. Неужели мне все-таки придется делить с ним постель? Ведь долго держать его на расстоянии не получится. Да и не привык он к отказам. Захочет, возьмет силой. Я снова пожелала ему долгой и счастливой жизни. По мне, так он заслуживал хотя бы одного достигшего цели проклятия. Ему явно не хватает хорошего урока. Впредь будет знать, что ведьм обижать черевато. Пока я думала об инквизиторе, Макс связался с Араном, и тот дал добро открыть мне ворота. Но стоило увидеть советника, как вся решимость мигом испарилась. Мужчина не отбрасывал тени, и я поняла, что Лоя здесь нет. Это расстроило. Я-то надеялась, что мне вернут тыквочку, но, видимо, Сиери отослал его по какому-то важному поручению. Повздыхав и потоптавшись на месте, я решила вернуться в крепость. «Останься!» Сиере так и не обернулся. «Ты мне нужен!» Я подошла к советнику и заглянула в разлом, но на этот раз шепота не услышала. «Значит, мои предположения были верны, и голос из тумана не что иное, как галлюцинация!» «Отдохнул?» Сиери первым нарушил молчание. «Да, ваша светлость!» — кивнула я. «Что от меня требуется?» «Стать в центр фигуры!» — он указал вправо. Там, в нескольких метрах от нас, была начерчена громадная семигранная пентаграмма с неровными лучами. «Будешь якорем?» «Якорем?» – переспросила я. «Но ваша светлость магии я совсем не владею». «Неважно», – кисло ответил он. «Для поддержания равновесия сгодится любое живое существо». Больше задавать вопросы я не рискнула, чувствуя, что советник не в духе. Поэтому молча встала в центр, надеясь, что магические потоки не снесут меня, как песчинку». Поразительно, но только сейчас я поняла, что за свою долгую жизнь советник знает пусть не абсолютно все, но точно многое. И, судя по всему, в рунной магии прекрасно разбирается. Мне надо просто описать ему клеймо Инквизитора, чтобы узнать, чем все-таки наградил меня Реджин. Да, я не могу рассказать о сделке, но просто описать печать, надеюсь, получится. А если повезет, я успею найти способ избавиться от клейма до того, как это станет необратимо. «Посмотри на меня», – потребовал он. Наши взгляды встретились. Сиери коснулся самого длинного угла фигуры, вливая в пентаграмму силу. Краем зрения я смогла различить черное пламя, заполняющее контуры и выжигающее землю. Огонь неумолимо приближался, я уже чувствовала исходящий от него смертельный жар, а в глубине души стремительно поднималась паника.